Глава 3. Этим вечером так никуда я и не поехал, хотя и собирался. Хитрить и оправдываться сам перед собой не стал. Не поехал потому, как я тоже не из железа сделан и просто устал. Вот так вот, устал. Можно было сослаться на больную руку, но это уже будет лишним, хотя причина тоже очень уважительная. Воспользовался своим временным советом доктора и завалился после осмотра в горизонт. Правда, сопроводив прочь Михаила, А потому как нечего ему со мной в номере просиживать, пусть делом каким-нибудь займётся, мать часть поизучает, за работами присмотрит. Дома да ли какие могут образоваться дела в столице? Да ещё у молодого холостого мужчины, в последнее время противоположного пола не видевшего. Куда-то меня не туда понесло. Почему это не видевшего? Не на обитаемом острове чай проживали и проживаем. Ривэль вполне себе достойный город. Есть куда прогуляться, на что и на кого глаз положить. Да, и не только глаз, если правду сказать. Было бы желание и возможность. А, кстати, что-то последнее я из виду упустил. А на какие средства существует, мой товарищ? Что-то я ни разу не видел, чтобы он денежное содержание получал. И здесь. Ну, здесь-то понятно, командировочные нам выдали, и на проживание тоже не хотел сказать, не поскупились, но вспомнил о размере этих командировочных и проглотил не успевшую вылететь фразу. Да. Это я всё ещё пользуюсь возможностями моего саквояжа. Поэтому мы и остановились в этом заведении и можем посещать местную ресторацию. И, судя по всему, придётся кое-что из своих запасов продавать, потому как всё, край близится. Патентных отчислений нет и скоро не ожидается. А ведь собирался кое-какие новшества продвигать. И на какие шиши? Забылся. Сделал неуклюжую попытку руку за голову забросить и растревожил рану. зашипел от боли, опустил её на место, левую использовал. Так, что я имею? А ничего. Тогда что нужно сделать, чтобы это ничего превратилось во что-то более весомое и материальное? Потому как такими темпами я ничего не добьюсь. А золотого запаса у меня нема, вернее, маловато его к моему горчению. Ну добился кое-каких успехов на военном поприще, получил кое-какие награды и всё. Даже известность не приобрёл. Великих князей не вспомню, а уверяли, что он якобы мне благоволит. Ага, так благоволит, что фамилию вспомнить не может. Так что с этим всё понятно. Из-за своих кровных заказывать производство необходимого вооружения с этой поры нужно заканчивать. Здесь Глебов обещал с переоборудованием и переделками помочь. Вревели оstrawумов, вот и пусть помогают. А то я корячась, воюю, можно сказать, героизм проявляю, даже умудрился бандитов победить, завод спасти. А кто-то со всего этого пенки снимает. Сколько уже времени с момента наступления армии Ранинкамфа прошло? Пылотажи. И тишина. Никто про мой вклад в это дело и не вспомнил. Так что нужно как-то жёстче себя вести, что ли? Полежал чуток, помуссировал эту мысль в голове. А приятно вот так себя лежать и себя жалеть. Мол, один я стараюсь, кручусь, а никто этого в должной мере не оценивает. От этих мыслей скривился, словно лимон сжевал. Осталось только сплюнуть. Даже глаза в бокс скосил. Мне куда плевать. Чистый пол скворовой дорожкой поачкать мне захотелось. Да и живу я тут, неужели в своём доме свинячить буду? Нет уж, не нужно мне такого счастья. И мысли подобные необходимо прочь гнать, до добра они не доведут. Оценят мои жалкие потуги или нет не в этом дело. А в том, чтобы вообще что-то пытаться делать. Вот через всё это болото пробиваться. Что-то же у меня получается. Ну да, получается. Только сколько я на всё это денег потратил. собственных, можно сказать. Снова мысли на больное соскочили. Видать и прямо всё в финансы упирается. А откуда их взять? Где добыть потребное для дела и само собой для меня количество этих разноцветных хрустящих фантиков? Сикорский вон как мучается из-за нехватки. А было бы финансирование достаточным, давно бы и подходящий двигатель сделали, и цельнометаллический монопланса орудили. Даже присел от этой неожиданной пришедшей в голову мысли. Не отпуская её от себя, потянул осторожника дальше эту тоненькую нить, начал разматывать малюсенький клубочек откуда-то проявившихся воспоминаний. Точно вспомнил, в Риге Михеев мотор рядный сделал, и вроде бы как в следующем году. А кто мне мешает кое-что ему подсказать, подстегнуть, так сказать, прогресс? И снова откинулся на подушку. Да всё мешает. В первую очередь деньги, а самое главное, я же не свободный человек, не могу поехать куда захочу. искривился от очередного пришедшего в голову откровения. А толку-то, если бы даже и была она, эта свобода? Кто меня воспримет всерьёз? Да даже разговаривать не станут. Образования нет, связи за спиной тоже нет. Но с последним всё так мрачно. Кое-чего в последнее время добился. Но это такие крохи. И уже мелькала как-то подобная мысль. Вот не удастся мне сохранить жизнь и здоровье Николаю Оттовичу, и всё. Сразу моё прогрессорство и накроется медным тазом. Остроумов правда ещё останется. Но это такое слабое утешение, как говорится, запасной вариант. И снова я принял сидячее положение. А почему, кстати, запасной? Может, я просто не оцениваю все его возможности должным-то образом, а? Например, если подкинуть ему эту идею с моторами, заинтересовать выгодой. В условиях тотального голода в этой сфере разве дело не получится? Попробую обязательно. Что ещё? Почему-то поднял глаза к потолку. Уцепился взглядом за одинокую трепахающуюся тонкую паутинку на трёхрожковой люстре, понаблюдал за её жалкими попытками обрести свободу и неожиданно чётко увидел весь состав и процентное соотношение нужного мне сплава. И именно так. Сначала мне, а потом всем остальным. Снова откинулся на подушку, выдохнул, зажмурился, замер на секунду и сразу подхватился на ноги, метнулся к столу, выхватил из командирской сумки карандаш и тетрадь. Зашепел от боли в руке и лихорадочно принялся записывать вспомнившиеся откровения. Ура! Готово. Смотрю на исчерканный лист бумаги и не могу поверить в случившееся. Да, верил, что вспомню, но чтобы вот так, сразу всё вспомнить и настолько быстро и главное своевременно. А может, мне ещё немного в этой чудотворной кровати поваляться? Вдруг ещё что-то подобное в голову придёт. Оторвался от стола Вернулся к кровати, присел, не выпуская из вида лежащей на столе тетради. А вдруг исчезнет? Снова подхватился на ноги, забрал со стола написанное, вернулся и сунул только что обретённое сокровище под подушку. Теперь можно и прилечь. Лежу, левая рука под головой, взгляд отболтавшейся паутинки не отвожу и чётко понимаю, что никому вот эту формулу отдавать нельзя. Лучше всё самому сделать. Только каким образом? Остаётся только пожалеть об отсутствии необходимых связей. Да, связи это ладно, по большому счёту они вторичны. Денег нет. Вот где главный затык. Вот в чём беда и основной камень преткновения. Выход нужно искать из сложившегося положения. Должен он где-то быть, просто обязан. Все же говорят, что полностью безвыходных положений не бывает. И я сам с этим утверждением полностью согласен. Осторожный стук в дверь прервал мысли, заставил вернуться в реальность. Да. Пристал, оторвал голову от подушки. Не беспокоим, господин поручик. Знакомый по утренним разговорам голос заставил окончательно встать на ноги. Быстрым движением руки пригладил растрепавшиеся волосы на голове, отдёрнул китель, повёл плечами, принимая бравый вид. Что-то новенькое. До этой поры как-то никто подобного разрешения не спрашивал. Кто хотел, тот и приходил, и насчёт возможного беспокойства не заморачивался. Ни в коем случае Что я, враг самому себе, каким людям да ещё и преисполнению отказывать? Однако несколько неожиданно. Те же самые посетители, жандармы, только в несколько другом составе. А количество то же, переходящее в качество. Поручик и ротмистр. Стою, молчу, жду, что скажут. Господин поручик, позвольте представиться, ротмистр Козловский. Представился старший офицер, внимательно вгляделся в моё лицо, похоже, что-то там увидел. Потому как поморщился. Как ваша рука? Рана не беспокоит? Поручик Грачёв представился в ответ. Ну, хоть кого-то из них запомню. А рука дёргает, покоя не даёт. И вроде пустяк, царапина, впрочем, ерунда. К делу. У вас ко мне появились дополнительные вопросы, господа? Да, требуется кое-что уточнить. Нет, здесь ответить не получится. У предел мой очередной, теперь уже вполне осмысленный вопрос, ротмистр. Будет лучше, если вы проедете с нами. Это что, уже арестовывать собрались? Так вроде бы не за что. А, ладно. Грехов за собой не чувствую. Даже как бы это сказать, наоборот, может наградить хотят. Промелькнула и пропала шальная мысль. Отвечать ничего не стал. Развернулся, подхватил портупею, кобуру. Сейчас, кстати, и посмотрим на реакцию жандармов. Не обращая внимания на тянущую боль, облачился, взял фуражку, глянул на последок в зеркало. Задержался на миг, вглядываясь в своё отражение. поддвинул сам себе, подхватил косынку со стола, перекинул через плечо, пристроил поудобнее больную руку. Шагнул к двери, оставляя за спиной офицеров охранки, вышел в коридор. Никого. Это успокаивает. Оглянулся на замешкавшихся жандармов. Господин поручик, настоятельно рекомендую дверь в номер на ключ закрыть. Думаете? Тогда, чтобы не возвращаться, ключик со стола прихватите, пожалуйста. Пошёл в сторону лестницы. услышал, как за спиной скрипнула дверь, щёлкнул замок и раздались торопливые шаги. Это хорошо, что никто из них в номере не остался. Повезли почему-то не туда, где был в прошлые разы, а в сторону центра. Ротмистр заметил моё недоумение и сразу же объяснил: "В управление едем". Откинулся назад, постарался уложить руку, чтобы не так сильно трясло на брусчатке, прикрыл глаза. Что-то тяжко. Очнулся от осторожного прикосновения к плечу. Приехали. Дальше просторная парадная трёхэтажного длинного здания. Кораул на входе, лестница и переходы. Наверх поднимаемся вдвоём с ротмистром. Кручу головой, интересно же. Чугунные балясины, стилизованные под двуглавых киц, поддерживают истёртые дубовые перила. На верхней площадке витой красивый столб с фонарём. Не горит, потому как на площадке светло. На полу мозаика узором выложена. Красиво, что не говори. стараюсь сообразить, куда меня ведут. А ведут меня, судя по всему, к кому-то совсем непростому. Сделанный вывод подтверждает просторная светлая приёмная, больше по своей обстановке похожая на обустроенную квартиру. И поднявший от бумаг голову адъютант в серебряных аксельбанках. А форма-то у жандармов, что не говори, красивая. Ротмистр шагнул вперёд, оставляя меня за спиной и давая время оглядеться. Успеваю заметить портал камина, облицованного цветными узорчатыми изразцами. Картина на стене справа, с кем-то явно винценосным, и всё. Дальше моё время на осмотр вышло. Распахивается ещё одна, прямо противоположная от меня дверь, и мы входим. Мы это я и ротмистр. Адъютант так остаётся в приёмной. Ротмистр представляет меня, представляет и хозяина всего кабинета. Впечатлений много, да ещё и понятное волнение сказывается. Поэтому умудряясь лишь понять, что это сам начальник, Джунковский. Начало разговора выходит каким-тоскомканным, отвечаю отрывисто и коротко. Потом беру себя в руки, успокаиваюсь насколько это возможно и наконец-то соображаю, что это рефлексы прежнего хозяина тела срабатывают. От злости на самого себя тут же остываю. Прихожу в себя, сосредотачиваюсь на собеседнике и разговоре. Получается. Фух, слава богу, это я всего лишь пропустил самое начало разговора. где меня хвалят за проявленную доблесть и мужество. Отвечая в таком же духе, с пафосом и цветистыми оборотами, больше всего стараюсь не сбиться и не запутаться. Вроде бы получается неплохо. Но да, для человека следующего века языком работать не трудно. Живых примеров подобных болтунов перед глазами хватало. А потом генерал перешёл на доверительный тон, предложил присесть за стол и испить чаю. Впервые за всё время быстро осмотрелся. Сколько картин Стены буквально от пола и до потолка и мезовешены. Даже большой гобелен между ними затесался каким-то образом. И в углу явно портрет хозяина притулился, скромненько так. Дважды себя упрашивать не заставил, присел настоящий возле двухтумбового стола стул. Тут же, словно по мановению волшебной палочки, образовался давишний адъютант с подносом, осторожно сдвинул в сторону многочисленные подставки с фотографиями, выставил на салфетку чайные приборы, разлил горячий напиток. Глупости, но всё это время переживал за дютанта, как бы он своими аксельбантами чайник с чашками не зацепил. И когда тот удалился, я даже чуть облегчённо выдохнул и поймал направленный на меня изучающий взгляд Джунковского. Не стесняйтесь, Сергей Викторович, угощайтесь. А что мне стесняться? И я потянулся за чашкой, вдохнул аромат свежезаваренного чая, прикрыл глаза. Хорошо. Сахар? Нет, благодарю. отказался и тихонько сделал маленький глоточек, ну чтобы не обжечься. Вкусно и хорошо. Вот чего мне не хватало сегодня. Генерал терпеливо ждал, пока я наслаждаюсь чаем, точно так же неторопливо прихлёбывал из чашки и периодически внимательно всматривался в моё лицо. Еле заметно, пожалуй, одними глазами улыбался, когда я старался незаметно оглядеться по сторонам. Интересно же. Да за спиной ратмистер сидел и тоже на меня глаз не сводил. что доставляло мне некоторые неудобства. Но только некоторые, потому как вины за собой я никакой не ощущал. Да и не было этой вины. А потом начался разговор. И с самого начала, с самой первой фразы очень для меня неприятной. Жунковский проследил взглядом, как я потянулся к столу, дабы поставить свою опустевшую чашку, и тихонько так спросил: "Откуда у вас драгоценности, Сергей Викторович?" Чётко рассчитанный момент. Но какой-то подобной гадости я всё время подспудно ожидал. Поэтому совсем уж в расплох взять меня не удалось. Постарался, чтобы рука с пустой чашкой не дрогнула. Получилось. Откинулся на спинку стула, поднял голову, пободался взглядами. А вы хорошо держитесь. Не хотите отвечать? Не буду настаивать. Сразу скажу, чтобы вы себе голову не ломали и не надумали чего-то такого, о чём думать не нужно. К вам по этому поводу никаких вопросов в отделении нет. Может быть, они имеются у департамента. Но мы об этой мелочи и им сообщать не собираемся. Успокоились? Да я как-то особо и не успел взволноваться и запереживать. Большой вины за собой не чувствовал. Мне на себя любимого они пошли, а на благо страны. Правда, можно было попытаться вернуть эти деньги, но кому? Те коммерсанты сразу же за границу выехали, а сдавать их в тот же департамент. И что бы я тогда сумел сделать? А ничего. Поэтому сижу спокойно и слушаю, что мне дальше скажут. Понятно, что это не основное. Основное ещё не сказано. Спины мозгом чую. И, кстати, а когда не успели в мой сокровижажек заглянуть? Я же его вроде как в шкафу, ты уж не глаз укрыл. Значит, так укрыл. Да и то всё время с собой его таскаю, нигде стараюсь с ним не расставаться. Вот и привлёк внимание. Хотел же в банк сдать. Хотя вру. Последние дни он у меня всё время в номере остаётся. Получается, в моё отсутствие его и нашли. Это что? Я такие подозрения вызываю, что даже пришлось в мой номер с обыском проникать. Возмутиться? Нет, пожалуй, не стоит, не тот случай. Да и поздно уже права качать. И как умудрились настолько быстро концы с концами связать. Но это всего лишь домыслы, слова. Пока нет моего признания в содеянном, ничего мне не будет. Да и так не будет, нет за мной особой вины. Ну да ладно, что там дальше? Да, Сергей Викторович, вы правильно подумали. Если бы вы эти деньги потратили на себя, на своё личное благополучие, то не сидели бы сейчас в моём кабинете и не распевали бы со мной чаёк. А поскольку деньги пошли на благое дело, на пользу империи, то пусть этот оцакваяжек так дальше у вас и находится. А мы хоть делу давать не станем. Кстати, удовлетворите любопытство. Откуда ни с того, ни с сего у простого порутчика, никогда ранее не блиставшего особыми знаниями и не показавшего значимых успехов по службе, Вдруг такие способности Ирвения проснулись. Откуда все эти патенты, изобретения переделки? и переделки? Не ладно бы что-то простое было. Так ведь это аэропланы. Подождал десяток секунд, ожидая от меня ответа. Не дождался и продолжил. Молчите. Тогда, может быть, ответите на другой вопрос. Ваша героическая и на удивление примного удачная атака на немецкие крейсера. Как вы умудрились оказаться в нужное время в нужном месте? Это я ещё о ваших снимки молчу. Пока. Что самое, которое вы в штаб армии Ренненкамф доставили? Кстати, вы и там умудрились отличиться. Разбомбили узловую станцию Эшелон, тем самым прервали переброску и снабжение немецких войск. В подробности вдаваться не стану, но это самое малое, что можно сказать вкратце о ваших подвигах. Не так, я жду вашего ответа, поручик. Сижу, молчу. Все всё знают. Похоже, Ренненкамф не стал замалчивать моё участие в этом деле. Надо ложил кому следует. А я ещё на него грешил, плохо я подумал. Получается зря. Но это всё второстепенно. Главное то, что мне здесь и сейчас отвечать. И отвечать ли? Может прикинуться валенком, сослаться на благоприятные обстоятельства. Генерал сам же подсказал, что я в Либаве оказался просто в нужное время. Может именно этой версией держаться? А зачем? Что я от этого выиграю? Может быть, именно сейчас и наступает переломный момент в моей жизни, в предстоящих нам всем событиях. Тот самый, где ключевое я здесь оказался. Ведь если мне удастся заручиться поддержкой корпуса в лице его командира, то многие вещи можно сделать и значительно быстрее и с гораздо меньшими затратами. И если всё растёт всё как нужно само собой, рискнуть ведь не попробуешь, не узнаешь, что получится. А если на этом вся моя развязёлая жизнь и закончится? Если меня дальше в золотой клетке держать будут. Дилемма выбора. Как быть? Так. Тут на одной чаше весов судьба страны, а на другой моя. Что важнее? Вот из этого и будем исходить. Лишь бы получилось. И я выпрямился на своём стуле. Я начал исповедь и сразу же сбился. Так происходящее напоминало избитый сценарий абсолютно всех попаданческих романов, что я прервался и замолчал. Что же вы остановились? Продолжайте, мы вас внимательно слушаем. Мягко подтолкнул к продолжению исповеди Джунковский. Ах ты. А ведь скоро слечишь со своей должности из-за интриг против Распутина. Это ты откуда я знаю? Нет, понятно, что и читал что-то где-то когда-то, но чтобы вот так вспомнить в самый подходящий момент. А если всё сделать несколько иначе? Можно же попробовать. Правда, и в этом случае можно запросто оказаться в той самой клетке. но пробовать не можно, а нужно. Смущает присутствие ротмистра за спиной. Как ни крути, это ещё один свидетель того, что я сейчас собираюсь сказать. Настаивать на конфиденциальном разговоре или не нужно? Как у меня хоть ещё один дополнительный шанс избежать клетки появится? Ладно, продолжим. Я иногда вижу грядущие события. Это у меня началось после ранения, показал рукой на свой лоб. И и всё. Как всё? Откинулся в кресле Джунковский. Тут же вскочил на ноги, прошёл к окну, замер. Развернулся, бросил предостерегающий взгляд на ротминистра, подошёл, плотно и спросил: "Как часто? Если бы часто, тогда и побед было у меня больше было", развёл с сожалением руками. И даже больная рука в этот момент никак себя не проявила. И ведь не соврал ни разу, потому как мои знания истории, особенно этого времени, оставляют желать лучшего. Допустим. Хотя это и сомнительно. куда уж больше. Нам только ещё одного распути на не хватает. А в какой именно момент наступают эти ваши, генерал покрутил ладонью, подбирая подходящее слово. Введение. А я задумался. Вспомнил реакцию Эсса на мои откровения о его возможной болезни. Он же тогда почти такими же словами на моё пророчество отреагировал. Получается зря я именно так сказал. Нет, ничего не зря. Только так у меня появится возможность хоть как-то повлиять на ход событий. С НС с аном. Колчак со Строумовым это всего лишь Колчак со Строумовым, а начальник корпуса жандармов это величина, особенно в свете моих сегодняшних озарений. Однако пора отвечать, нельзя столь долго терпения высокого лица испытывать. В какой момент? Не знаю. Да вдруг раз и приходит озарение. И я не знаю, что и как должно сделать, или что можно ожидать скоро. Не понимаю, как это работает, но оно работает. А что ещё мне говорить? Вот так сразу с одного маха более достоверного объяснения не придумать, а это должно прокатить. Странно. Джунковский отошёл, сел, забарабанил пальцами по столешнице, помолчал, не сводя с меня прищуренного взгляда. В другой бы раз обязательно занервничал, но не сейчас. Сейчас я уже был готов к подобным мерам воздействия, надеясь, дальше эмоционального и психического давления дело не пойдёт. Не будут же из меня правду силком выбивать. Глухой стук пальцев по дереву оборвался. Генерал стремительно поднялся на ноги, отолкнув при этом кресло, обошёл вокруг стола, наклонил ко мне голову, но, возможно, и резко без перехода быстро спросил: "Что вы имели в виду, когда посетовали на отсутствие оцепления на лёт на поле во время визита туда великого князя?" С самого утра ждал этого вопроса, поэтому я ответил без задержки, так как думал. Проехался по действиям охраны по её результативности, когда даже нас не смогли вовремя обнаружить. Жунковский. Да, лучше всего будет провести этот разговор в своих личных апартаментах. Всё-таки здесь обстановка менее казённая, домашним теплом отдаёт, расслабляет. Да и нет на первый взгляд никакой особой причины для этого разговора. Подумаешь, какой-то поручик обратил внимание на ошибки охраны. Но вот только охраны никого не будь у великого князя. Ведь случись чего, И первое именно моя голова с плеч полетит. Интуиция правильно подсказала в первый же день собрать все сведения об этом офицере. Результаты получились очень интересные, а уж выводы-то и вовсе удивительные. Чуть не проморгали такого любопытного персонажа. И она же эта интуиция сейчас настойчиво предупреждает о необходимости личной встречи. Именно личной, а никак не как неказённой и ни в коем разе не в служебном кабинете. Словно предчувствие какое-то душу теребит, не даёт покоя. А своим предчувствием я привык доверять, думал командир корпуса жандармов, отдавая приказ ординарместру Козловскому. Павел Семёнович, вы уж аккуратнее там со своей вежливостью, не насторожите его раньше времени. Так всё равно насторожится, Владимир Фёдорович. Ни в театр и ни в ресторан приглашаем. Тут вы правы. Поэтому и предостерегаю вас. Отнеситесь к поручению со всем тщанием. будет исполнено ваше превосходительство. Козловский закрыл за собой дверь, а генерал ещё раз прокрутил в уме все собранные об этом порутчиком сведения. Нет ли где случайной ошибки в выводах? В одну трубку вызвал адъютанта. Поручика прямо в своём личном кабинете. Все звонки переключите туда и позаботьтесь о чае. Грачёв. Был ли риск в моих откровениях? Безусловно. Но я в последнее время чётко понимал, что сам в одиночку ничего не смогу сделать. Нет возможностей. И наработанные за это время связи не особо помогут. Не тот масштаб. И если появился хоть какой-то шанс что-то действительно сделать, даже не изменить, а сделать, попытаться из песчинки в механизмах истории превратиться во что-то более значимое, греха его не использовать. Правда, риск в этом случае возрастает многократно, но это та самая цена, которую нужно уплатить. А моё откровенние явно выбило из колеи жандарма. Видно было, что в первый момент он несколько растерялся, даже опешил от моего признания. Явно не ожидал ничего подобного. Впрочем, нужно отдать ему должное, быстро пришёл в себя и начал меня потряшить. Не в буквальном смысле само собой, но душу мне вывернул наизнанку. Хорошо ещё, что память прежнего хозяина этого тела не подвела, выручала в слишком уж провальные моменты. И чем дальше шёл разговор, А всё-таки я его могу назвать именно разговором, а не допросом. Тем чаще мне приходилось ссылаться на последствия ранения, на мою амнезию. Очень неприятно было не знать некоторых моментов. Не знаю, каким выводом пришёл генерал, но этот тяжёлый разговор в конце концов всё-таки завершился. И меня даже отпустили на свободу. Честное благородное слово. Именно так я себе и сказал, на свободу. Потому что в конце разговора уже и перестал надеяться на его благополучный исход. Хорошо ещё, что на все вопросы о новых предстоящих событиях отвечал отказом. Мол, не от меня сие зависит, не властен я над приходящими ведениями. Они то валом идут, а то ни одного нет. Вроде бы поверили. А точно это или нет, кто же мне скажет? Главное, отпустили или выпустили. Даже предложили доставить обратно, вернуть, так сказать, на то же место, откуда взяли. Отказался, даже не взирая на больную руку. Да она уже не болит почти. Так напоминает о себе изредка, особенно при неудачном движении. А я лучше пешком пойду, прогуляюсь. Оно и для здоровья полезно, и на столицу полюбуюсь, а то всё времени не хватает. Мои доводы сочли убедительными и соизволили отпустить. Ротмистр проводил до выхода на улицу, распрощался, удивился моей протянутой руке. Ну да, тут я несколько погорячился. По уму так ему первому нужно было мне протягивать ладонь. Он же старше по должности звоню, а я снова всё забыл. Это наверняка меня разговорами домучили, что я контроль утратил или уже их за своих считаю. Потому что к моему облегчению, перед уходом мы договорились о следующей нашей встрече с генералом, на которой уверен всё решится для меня. Распрощался с Козловским, спустился на ступеньки, замер на секунду. Куда пойти, налево или направо? По иди и налево самому собой. Но что-то глубоко внутри противится этому. И хотя через Троицкий мост мне до моей гостиницы добираться было бы ближе, но я решил пройтись по центру, полюбоваться красотами столицы. Хорошо бы и до Медного всадника дойти, если сил хватит. Да и слева даже отсюда видно, за домами дальше по улице начинается какой-то парк. А у меня нет никакого желания именно сейчас в гордом одиночестве находиться. Мне наоборот сейчас люди нужны, чтобы отдохнуть от зудящих в голове мыслей. Сделать передышку, расслабить мозг. Позже обо всём произошедшем подумаем, постараемся грамотно проанализировать. Так что налево отпадает. Тогда направо. И я развернулся в нужную мне сторону. Брёл неспешно, глазел по сторонам на вывески. Рука так и болталась на перевязи, что избавляла от воинского приветствия старших офицеров. Чётким поворотом головы в нужную сторону это было делать несравненно легче. Прошёл немного по Литейному проспекту. Прогулялся не спеша по набережной Фонтанки, постоял у парапета, поглядел на волнующуюся воду, задержался у Михайловского замка. Что-то стало холодать. Дело к вечеру с Фонтанки долетел заблудившийся пронзительный порыв ветра, заставил передёрнуть плечами от колкого озноба. Погоречился я в одном кителе на улицу выходить. Да кто же знал, что так дело обернётся. Думал по-быстрому съездим туда обратно, а тут вон оно как получилось. Прошедшая мимо быстрым шагом шумная стайка молодёжи заставила отвлечься от набежавших мыслей. Проводил взглядом понаравившуюся симпатичную девушку в окружении молодых людей и смутился. Ещё больше смутился, когда та оглянулась. Неужели мой взгляд почувствовала? Как-то особо не задумываясь, потянулся за ней следом. Ничего вокруг не изменилось, только вывески на фасадах другие в отличие от моего времени. Да вместо асфальта под ногами лежит отполированный булыжник. остался справа Михайловский сад на улице уже заметно стемнело начали постепенно загораться фонари из овоща что ли какого найти когда как вдруг сразу усталость навалилась да и проголодался и рядёрнул плечами бр становится совсем прохладно что-то я загулялся группка молодёжи скрылась за углом следующего здания свернула за какую-то поперечную улицу ну и я следом за ними повёрнул и не то чтобы действительно мне-то девушка приглянулась а как-то скорее на инстинктах ведомого. Они свернули, и я туда же. Потом опомнился, да разочаровываться не стал. Всё равно в нужную мне сторону направляюсь. А вот обезвощики мысли всё сильнее донимают. Жаль, ни одного поблизости не видно. Тот один за другим мимо проезжают, а тут словно все разом куда-то провалились. О, молодёжь за углом здания столпилась, притормозила перед каким-то подвалом и поочерёдно начала в него спускаться. Может, в какой-нибудь ресторанчик? А что? Студенты в дорогой не пойдут, им сие не по карману и не по убеждениям. Да и в дешёвое забегалово, судя по поведению и одежде, не полезут. Опять же, еда там вполне вероятно имеется, и неплохая она должна быть, потому как если она плохая, то студенты в такое заведение точно не пойдут. Ладно, решено. Спущусь вслед за ними, хоть поем до сил восстановлю. А то что-то переоценил я свои физические кондиции или просто устал. Слишком много знаковых событий со мной в последнее время произошло. Так, вот и угол здания. Не ошибися в своих выводах. Точно, имеется за углом подвальчик. Что тут у нас? Что-то знакомое. Потому как это царапнула взгляд вывеска над ступенями. Подвал бродячей собаки. Точно, знакомое, крутится что-то в голове, где-то на самом дне памяти, но наружу пока не всплывает. Спускаюсь вниз, открываю входную дверь и приходится останавливаться потому что вход точнее проход загораживает некий гражданин в штатском не знаю как на это реагировать поэтому предпочитаю быстро осмотреться сориентироваться при этом краем глаза замечаю как его взгляд неприязненно скользит по моему лицу лицо-то ему чем-то не нравится шрамом так его из-под козырька не видно цепляется за фуражку за погоны наталкивается на перевес и замирает натолкнувшись на Георгиевский крест Видимо, увиденное несколько не соответствует сложившимся в голове вышибалы представлениям. Поэтому тот и не знает, как поступить. И остаю. Но ну, не отпихивать живо в сторону и разворачиваться назад вот так сразу как-то не с руки. Да и публика под низкокирпичной аркой потолка как-то примолкла вдруг и в нашу сторону смотрит. Боричка, да пропусти ты господина офицера. Видишь же, он не из этих наших столичных паркетных шарков. К нам устремляется странного вида мужчина в возрасте. Почему странного? Да и дед не пойми во что, то ли доктор, то ли военный, какая-то смесь непонятная из разнообразной одежды. Подхватывает меня под руку и проводит внутрь попутно огибая и выговаривая на весь зал этому боречке: "Ты же видишь, офицер с боевыми наградами, опять же ранен, ему тяжело, а ты его не пускаешь". И сразу же без перехода обращается ко мне и вежливо приглашает за свой столик. Проходим через арочный проход во второй зал. Присаживаемся. И снова тишина, снова ко мне приковано всеобщее внимание. Впрочем, ненадолго. Посмотрели и оценили. Почти сразу же под сводами раздаётся тихий, неразборчивый шум, в котором изредка в момент всеобщей паузы можно выхватить какое-то слово. Мой неожиданный застукник присаживается напротив, сразу же представляется, сетуя на то, что приходится представляться вот так, по-простому. И с любопытством скашивает взгляд на мой орден, на авиационные эмблемы и знаки, начинает мягко и ненавязчиво расспрашивать. Господи, это куда я попал? Но в голове уже складывается общая картинка, которую рассвечивают наконец-то появившиеся воспоминания. Представляюсь в ответ, одновременно пытаюсь незаметно оглядеться. Ищу знакомые лица и не нахожу. Приходится сосредоточиться на разговоре, потому как мой собеседник не отстаёт, а через секунду и вовсе огораживает узнал меня каким-то образом и задаёт вопрос о той самой атаке на германские крейсеры. И в этот момент зал замукает. Вопрос услышали или притворялись, что заняты своими разговорами, создавали вид отсутствия, а сами присматривались и прислушивались к новому действующему лицу. Творческие люди, одно слово. И теперь всё общее внимание приковано ко мне, ждут ответа. Ну, вообще-то, внимание я не боюсь. Это действительно не в атаку идти. Но вот быть в центре внимания не особо хочется. Мне бы просто поесть чего-нибудь существенного, до да натворческих людей посмотреть. Раз уж я сюда каким-то чудом забрёл, можно сказать, к живой истории прикоснуться. Но дедцы мне некуда, поэтому приходится в нескольких фразах удовлетворить непрекрытое любопытство моего заступника. На этом разговор не заканчивается, потому как вокруг авиации сейчас витает некий орёл загадочности, мужества и романтизма, что безумно нравится как раз вот такой богеми. Особенно её женской половине. Отбиваясь от вопросов, вздохов и ахов общими ответами, ссылаюсь на усталость и якобы ранения, умудряюсь взамен рассказать парочку анекдотов в тему из моего времени. На что окружение реагирует вежливыми улыбками и редкими хлопками в ладоши, и наконец меня оставляют в покое. Еды оток никакой и не получаю. Складывается впечатление, что для этого нужно было оставаться в первом зале, а здесь Здесь мне подносят бокал вина, и на этом всё. Уходить сразу не хочется. Всё-таки вдруг мне повезёт, и я увижу Ахматову или Гумилёва. Тихонько интересуюсь у своего заступника, кто есть кто. И меня кратенько в двух словах просвещают о каждом. Я только успеваю крутить головой, вглядываясь в лица и фигуры за столиками. Слышу несколько известных имён и фамилий, стараюсь рассмотреть эти персоны. Уже совсем не хочется уходить, пригрелся как-то. И моё недолгое ожидание вознаграждается. В зале появляется Маяковский в цилиндре, который каким-то чудом держится на его голове, несмотря на довольно-таки низкие проходы в зал, и в распахнутом настежь шурутуке. А где знаменитая полосатая кофта? Шум и гомон усиливаются. Вокруг Маяковского возникает быстрый водоворот его друзей и знакомых. На маленькую и низкую сцену тут же выпрыгивает кто-то из присутствующих и с выражением что-то читает. не прислушиваюсь, потому что не свожу глаз с высокой и нескладной фигуры. Вскоре появляется молодая женщина, как тут же меня просвещает Ахматова. Да я и сам вижу её узнаваемый профиль. Проходит к освободившейся от сцены, оборачивается к залу и с грустью сообщает, что Николай уехал, В полк отправился воевать. Так понимаю, что это она Агумелёва. Жаль, вот кого я действительно хотел бы вживую увидеть. Хотя сегодня я и так достаточно увидел. На всю жизнь воспоминания останутся.